Завоевание суши. И вот 570 миллионов лет назад начинается Палеозойская эра, век земноводных, рыб и беспозвоночных. Она включает в себя шесть периодов, которые мы рассмотрим бегло. В Кембрийский и Ордовикский периоды, наряду с простейшими губками и глокожими, Начинают появляться первые панцирные рыбы и моллюски. И переживают свой затяжной расцвет доминирующие животные палеозойской эры – трилобиты. Это панцирные существа, напоминающие гигантскую макрицу в броне, живущие на дне, по которому они медленно ползают с помощью множества коротких ножек. Длина трилобитов варьировалась от 2 до 70 сантиметров, а расплодились они невероятно. Затем в Силурийский период формируются паукообразные скорпионы, бескрылые насекомые развиваются рыбы. Дивонский период характерен появлением челюстных панцирных рыб, а также двояко дышащих и кистеперых рыб. В этот период происходит очень важный момент. Появляются первые стегоцефалы, земноводные. Суша понемногу заселяется и растениями. Тогда же начинается вымирание ряда моллюсков, корненожек и коралловых полипов. Начиная с Дивонского периода, виды сменяют друг друга. Одни вымирают, на смену им приходят другие. Каменноугольный период – это время появления крылатых насекомых, первых пресмыкающихся, они же рептилии, змеи, ящерицы, лягушки и другие, и акул. Вымирают кистеперые и панцирные рыбы, начинается вымирание трилобитов. Кроме того, каменноугольный – говорящее название, это период расцвета пышных лесов, состоящих не из деревьев в привычном нам понимании этого слова, а из гигантских папоротников, хвощей и плаунов. Название связано с тем, что отмирая лисаици образовали слой, который под влиянием особенностей атмосферы и почвы с течением времени преобразовался в залежи каменного угля. Последний период палеозойской эры. Пермский породил зверозубых и травоядных присмыкающихся. Тогда же вымирают последние трилобиты и стегоцефалы.